Глава 4. Курс молодого бойца. Интересно, кто-нибудь когда-нибудь пытался вывести зависимость длительности страданий от пережитого горя? Но есть же законы, по которым сила одного пропорционально равна квадрату чего-то там другого. Возможно, что и со страданиями человеческими так же. Согласитесь, неправильно убиваться годами из-за того, что разбилась какая-то там красивая тарелка или чашка. Стало быть, если сумма вынесенной неприятности, величина незначительная, можно ввести прогрессирующую шкалу, как у юристов, до 100 рублей, до 1000 рублей, свыше 5000 рублей, то и горевать по потере надо недолго, до одного дня, до одной недели, до месяца. Но не более года, чтобы не было соблазна предаваться печали всю оставшуюся жизнь. Если, например, у тебя сгорела дача и потеря явно тянет на что-то гораздо большее, чем пять тысяч рублей, все равно страдать больше года не имеешь ты права. К тому моменту, как март и апрель сменились на май, мое настроение улучшилось окончательно, а призрак Андрея перестал тревожить мое сердце. Подумаешь, первая любовь. Будет и вторая. Мама всегда говорила, личные трагедии и драмы не повод рушить всю свою жизнь. «А что повод?» – интересовалась я. «А ничего!» – надувалась мама. «Есть же такой термин – срок траура! Даже над покойником не плачут вечно, а ты, прости господи, над какими-то тройками убиваешься!» «А почему ты не ругаешься?» – удивлялась я. «Потому что моя мама атипично спокойно переживала мои учебные неудачи в школе!» «Я хочу, чтобы ты улыбалась и шла дальше!» – говорила она. Вот и теперь я вполне была готова идти дальше, только непонятно, куда идти. Если ты несколько лет жил одной жизнью, то сложно сразу же все перечеркнуть. Я любила Андрея пять лет. Он в одном флаконе был и моей первой большой любовью и первым мужчиной, что, кстати, было единственным случаем в известной мне институтской практике. Все мои сокурсницы к моменту первой большой любви уже имели солидный сексуальный опыт, иногда даже чересчур. Правда, мне ведь мое пуританское мечтательное отношение к жизни ничем не помогло. Сижу и пытаюсь найти способ не устраиваться на работу, потому что впереди лето, солнце, море. Я вполне готова совершить неожиданные прорывы в карьере, но почему же я должна именно к лету начинать трудовую карьеру? Мне стало так обидно, что я вырвала из розетки телевизионный шнур. Сколько можно смотреть всякую муть, спародированную с Америки? Вот молодец!» – порадовалась за меня мама. «Но в другой раз нажимай кнопку. Пойду-ка я погуляю», – сообщила я и натянула первые попавшиеся штаны. Прогулка мне всегда помогала собраться с силами и решить, что делать дальше. А ведь это самое сложное – придумать, куда плыть дальше. Лично я готова годами помогать маме мыть посуду и быть хорошей девочкой, лишь бы не принимать глобальные ответственные решения. На улице было тепло, грязно и мокро. Светило солнышко. Московская природа – это удовольствие для искушенных, потому что коктейль из пыли, смога и квадратных домов не сможет доставить удовольствие кому-то с банальными представлениями о красоте. Это примерно как водка. Вы пробовали водку в детстве? И вообще, как быстро вам удалось полюбить сей напиток? Лично мне огненная вода не понравилась сразу. Я и до сих пор с опаской отношусь к вертолетам, которые у меня начинаются после третьей рюмки. А третья, как известно, случается довольно быстро, потому что между первой и второй перерывчик небольшой. Так что примерно через час после начала вечеринки я начинаю выделывать кренделя, и задавать окружающим вопросы. Как пройти в библиотеку? Это если я пью водку. Поэтому я стараюсь ограничиваться вином, от которого может стать очень плохо на утро, но в процессе будет хорошо. Очень хорошо, либо ослепительно хорошо. Но ведь сколько есть на свете любителей именно водки. Они ее выбирают за простоту, незатейливость и эффект. Одна стопка водки по силе воздействия равняется трем бокалам вина. А если прикинуть КПД с учетом финансовых затрат, то переплюнуть водку не сможет ничто. Вот так и Москва. Крепкая и горькая. Любима многими. Теми, кому уже мало терпкости парижского вина, сладости испанского компота сангрия и замысловатости всяких там текил. Дешево и сердито говорят про водку. Даже про самую хорошую. И Москва такая же, дешево и сердито. Парк, в котором я бродила, предаваясь раздумьям о родных чумазах пенатах, сиял уже зазеленевшими листьями, на веточках деревьев и желто-коричневыми кучками, оставленными на память друзьями наши меньшими на влажном асфальте. И почему только у нас не заставляют убирать за собаками, как в Европе? Было бы здорово, высказалась я, еле успев обойти справа по флангу очередную кучу. Кажется, я даже прибавила к высказыванию что-то такое матерное, для убедительности. «Действительно, я так и вижу, как дорогие россияне с пакетиками бегают по дворам, прямо после того, как похмелились, и для пущей строгости мою тротуары шампунем». Раздался чей-то голос сбоку, прямо из веселых молоденьких кустов. «Вот тяна. А я-то думала, что я одна. По всему периметру одной шестой части суши. Докончила я мысль и улыбнулась. «Точно!» — согласился голос из кустов и замолчал. Я принялась стесняться, потому что разговаривать вслух с самой собой было не очень нормально, на мой взгляд. И я решила пояснить. «Вообще-то я не разговариваю сама с собой, вру. Это со мной только сегодня», — виновато залепетала я, вглядываясь в гуще кустарника. Сквозь них смутно просвечивал чей-то силуэт. понятно усмехнулся голос. «А что, есть повод?» «Да нет, просто в такой день приятно поговорить с интересным человеком». «Довольная, что нужный анекдот столь вовремя всплыл в моей памяти», отшутилась я. «Это правильно. Значит, ратуете за чистоту улиц? А в детстве приходилось вам участвовать в мероприятиях общественного идиотизма под названием «Субботник», спросил обладатель голоса, выбравшись из кустов. Им оказался молодой человек лет 35, с псиной неопределенной породы. «А что? Вы бы сами собирали?» «Это все за собачкой», – ехидно поинтересовалась я. Собачка посмотрела на меня без одобрения и тявкнула. «Я – нет», – сделанный серьезностью рассудил молодой человек. «Но я – вне списка». «Это еще почему?» – спросила я. «Потому что я – законченный эгоист и проходимец» ответил он и засмеялся. Я засмеялась тоже, хотя после Андрея мне нужно было бросаться в рукопашную на всех проходимцев и эгоистов. Но незнакомец так обаятельно улыбался, что хотелось немедленно и самой заделаться такой же проходимкой. «Так что, пусть убирают другие?» строго спросила я, даже брови сдвинула. «Именно», кивнул он, «правда так удобнее?» но в крайнем случае я заплачу какому-нибудь уборщику за собаками. Я всегда предпочитаю заплатить». «О, да у вас барские замашки!» Попыталась я поддеть его, но он, кажется, пропустил мой укол мимо ушей, и я подумала, что такого товарища, наверное, вообще сложно вывести из себя. Мы шли рядом по дорожке и молчали. «Что? Вы что-то сказали?» – посмотрел на меня незнакомец. Я, конечно, по-прежнему презирала весь мужской род, но поскольку мой случайный спутник не вызывал во мне явной антипатии, то я была не против поболтать, просто поболтать. И потом я так долго молила Господа о знаке, о помощи в выборе пути, что вдруг небо именно с помощью этого пижона решило навести меня на мысль о том, что делать дальше. «Нет, ничего», усмехнулась я, «что тут скажешь?» «Мне показалось, или вы действительно грустите?» Вдруг зачем-то спросил он. «Есть немного», — призналась я. «Действительно, грустно думать о работе в такой прекрасный майский день. И наверняка из-за мужика. Такая вроде нормальная девушка, а туда же. Все мужики сволочи, верно?» Молодой человек по-прежнему улыбался. Правда, теперь уже только глазами. «Ага», — выпалила я хотя, признаться, про мужика я не очень-то думала. Но от чего бы не перемыть им косточки, если есть подходящий повод? Они врут, используют женщин, а потом просто забывают о нас. Скажите, разве у вас ни разу не было возможности вывести этого клятва преступника на чистую воду? Тоном специалиста по подобным вопросам спросил он. Ну, не знаю. Попыталась отвертеться я, а про себя уже понимала, что он прав. «Сто раз была такая возможность, и только моя природная лень, которую я предпочитала называть доверчивостью, остановила меня. Пять лет позволила Ваньку валять. Хотя какого нафиг Ваньку? Себя, себя, милую!» «Вот именно!» — довольно поднял палец вверх этот странный улыбчивый господин. «И вы все понимаете, и мы все знаем. Мы пользуемся вашими слабостями, вы позволяете нам это!» Закон жизни. Это какой-то неправильный закон. И потом, зачем тогда все это? Любовь, семья, белая фата и торжественные клятвы. Зачем рожать детей, ездить на шашлыки? А я, кажется, не говорил, что вижу во всем этом смысл. Довольно резко осадил меня незнакомец. Я даже растерялась от такого его заявления. Я как-то больше была готова к тому, что он будет уговаривать меня, что не все такие и не всегда так кроме разве что шашлыков. «А вот как!» – запнулась я, лихорадочно соображая, что на это ответить, и как его получше отбрить. Ничего дельного, как всегда, в голову не пришло. Интересно, что практически все достойные остроумные ответы приходят в мою голову с опозданием, когда поезд давно ушел. Я могла бы ответить, что такие глобальные выводы о жизни можно делать, только прожив ее» или что такая позиция очень удобна, лишь пока ты молод, а вот посмотрим, что он будет пить, когда перед смертью ему не дадут пресловутый стакан воды. А он ответил бы, что не уверен, что в такой момент ему захочется пить. Но я ничего такого не сказала, а спросила, как его зовут. «Разве я своим циничным заявлением не отбила вас охоту разговаривать со мной? Я думал, что вы мне после такого не подадите руки», – ерничал он. «Руки я вам и не подам». «А поболтать? от Отчего же?» «С удовольствием», – ехидно ответила я. «Наша вам с кисточкой». «Ну, тогда я Борис. А вы?» «Или это страшная тайна?» «Я надеюсь, что мой невинный интерес не будет расценен, как внезапно разгоревшаяся искра любви». «Я не ваша судьба?» – на всякий случай спросил он. Я рассмеялась. «Ну, у вас и самомнение». «Неужели вы допускаете мысль, что я брошусь соблазнять вас после пяти минут болтовни?» «А что?» «Между прочим, такие случаи уже бывали», — примирительно посмотрел на меня молодой человек. «Да что вы!» «Ну так я вам скажу, что к любви я совершенно равнодушна. Хватит, накушалась. У меня теперь только одна проблема, чем бы заняться?» «Да так, чтобы за это еще и прилично платили». «Правда?» Взвелся от удовольствия Борис. «Надо же! А у нас с вами много общего. Так как же вас зовут?» «Наташа». «Так что вы и правда категорически не верите в любовь?» Недоверчиво уточнила я. Все-таки те мужчины, с которыми мне до этого приходилось общаться, хором кричали, что любовь – самая реальная для них сторона жизни. А тут на тебе. Приятный улыбчивый господин с приятной улыбчивой собачкой, а в любовь не верит. «А вы? Вы до сих пор верите?» – развел руками он. Мы прошли почти весь парк, вдоль и поперек. Борис пинал ногой пакет из-под молока. Его пушистая собака ластилась и прыгала, приглашая поиграться. Такая прогулка мне нравилась все больше. «Я теперь ни во что не верю», – гордо ответила я, показав ему, что и в моей жизни были разочарования – «Я взрослый, видавший виды член общества, а не какая-нибудь вам безработная маменькина дочка». «И правильно!» – засмеялся Борис, одобряя мой подход. «Ведь в конце концов есть в жизни не только эти три на тему вечной любви». «А что еще?» – спросила я, подумав, что не против, в принципе, смотреть на жизнь так же, как и этот спокойный и не напрягающийся ни над чем товарищ. «Разве не скучно жить, сидя в одиночестве?» «О, я не скучаю. Уверяю вас, Наташа, что насыщенность моей жизни наверняка превышает вашу. Деньги, карьера, интересное дело и секс. Вот те киты, на которых можно строить стабильное и приятное существование». «Секс?» – поперхнулась я. «Конечно!» – увесисто кивнул он. «В любовь я не верю, а вот в секс даже очень. И вам рекомендую». Чудесная штука, особенно когда на нее не нацепляют ореол судьбы, проведения или там цепей, связывающих навек. А как же чувства? Ведь так тоже жутко противно, возмутилась я, представив конвейер сексуальных утех по принципу «неплохо бы перепихнуться». «А я не против чувств», – ответил Борис. «Думается мне, что любовь не единственное, что может испытывать человек». Просто вам в вашем юном возрасте кажется, что такие штуки, как восторг горнолыжника, съезжающего по невероятно живописному склону альпийских гор, не существуют, и на земле есть только эта пресловутая любовь, что ведет к размножению. Но секс – это не горнолыжный курорт. Вы считаете, что им можно заниматься без чувств? Я бы, наверное, не смогла. Это смахивало бы на проституцию. Разглагольствовала я, а у самой уши горели от стыда, что я треплюсь на подобные темы с незнакомцем. Докатилась. Я не говорю без чувств. Я говорю без цепей вечности и взаимных клятв. Если мне кто-то нравится, а я нравлюсь ей, то что мешает нам на минутку заглянуть друг другу в приватную обыденность? А потом вдоволь насладившись обществом друг друга, спокойно выйти обратно, не хлопая при этом дверьми и не устраивая безобразных сцен. Разве вам самой не было бы легче жить на свете? «Даже не знаю», – задумалась я. «Может быть, вы и правы. Просто меня мама учила совершенно другому». «Ох, Наташа! Мамы всегда и всех учат совершенно другому. Но потом мы выходим в большую жизнь и начинаем сами думать, чему верить, а чему нет». «Но должно же быть в жизни что-то искреннее, что-то настоящее!» Попыталась найти я точку опоры. «Ну, конечно!» – заверил меня Борис и заодно запулил пакет из-под молока куда-то далеко. Пытался попасть в помойку, но промазал. «Вот мы с вами случайно встретились в парке и не без удовольствия прогуливаемся, рассуждая о жизни. Разве это не настоящее, неподлинное?» «Это точно!» – согласилась я но это же не повод нам с вами все бросать и сковываться друг с другом на всю жизнь. Конечно, нет. Но вот если бы мы теоретически поняли, что не можем друг без друга... Так не бывает. В вас еще до сих пор говорит юношеский максимализм и мечтательность. Вы, наверное, романтик. А я давно понял, что пока люди не могут друг без друга, они и так вместе. А потом... Потом не стоит обрывать все скандалом или, что еще хуже, судебным процессом и дележом детей. Если вам так уж не хватает в жизни настоящих чувств, я рекомендую вам завести собаку». «Собаку?» – помотала я головой от неожиданности. «И что мне с ней делать?» «Ну как? Вы же хотите любить и быть любимой, если я вас правильно понял. Вот и пожалуйте». Радушно развел руки в стороны Борис. Я расхохоталась. «Вот уж не думаю, что хочу быть любимой собакой». «Тоже хорошо», – перешел на более фривольный тон он. «Вы, как мне кажется, милая девушка, вот только понятия не имеете, чем бы вам заняться. А когда девушка не знает, куда приложить свою энергию, она начинает искать большую любовь. Уверяю вас, для ваших сил есть куда более достойное применение». «Какое?» – с интересом спросила я. «Но я не знаю. Подумайте». Чем бы вы хотели заниматься каждый день, кроме семейных трудов? Неужели нет ничего, что было бы вам интересно? Вдруг в вас дремлет великая актриса? Или у вас талант к бизнесу? «Бизнес?» – задумчиво повторила я. Мне представилось, как я проезжаю мимо Андреева Рамстера на большом черном джипе, выхожу из него в дорогом пальто и шляпке на манер английской королевы, а Андрей стоит с распахнутым ртом, и из его пакетов к моим ногам высыпаются апельсины. Борис с интересом наблюдал за моим лицом и, не сдержавшись, расхохотался. «Ну нет, это невозможно. Я не говорю о том, как вы можете кому-то отомстить. Я говорю о том, чтобы сделать жизнь на самом деле интереснее, проще и комфортнее. Как вам такая идея?» «Идея замечательная, но как?» – усомнилась я. Пока он говорил о перспективах, Все казалось радушным и легким, как суфле, но стоило задуматься, как становилось ясно, что я ни слова не понимаю. Вот этого я не знаю, а то бы обязательно поделился. К сожалению, для каждого свой рецепт, но уж точно он не в окольцовывании какой-то особи мужского пола, и не в глажке и приготовлении борща. «Вы не любите борщ?» – попыталась перевести я разговор – Мне вдруг захотелось просто поговорить о чем-то незначительном, невеликом. Люблю и даже очень. Не стал спорить Борис. При мысли о борще его лицо просветлело окончательно. «И кто же вам его приготовит?» Скорчила я рожицу. «О, вы даже не представляете, как много ресторанов в Москве. Деньги тоже крайне приятная штука». «С этим не поспоришь», согласилась я конце концов, именно деньги волновали меня сейчас в первую очередь. Меж тем, мы уже пришли ко мне домой. Я опустила глаза, а Борис легко и как-то просто сказал, что ему было приятно погулять в моем обществе. «Я пойду?» — с некоторой надеждой уточнила я. Борис внимательно посмотрел на меня, просто с ног до головы прошелся по мне рентгеном, потом что-то там прикинул и спросил. «А если я предложу вам употребить совместно по тарелочке этого самого борща, вы не расцените это как посягательство на вашу девичью честь?» «Ни в коем случае!» С облегчением выдохнула я. «Все, чего я хочу, это просто потрепаться с интересным человеком». «А я интересный?» искоса посмотрел на меня Борис. «Безусловно!» Искренне кивнула я. «Никто еще не говорил мне таких чудесных вещей». Я жду, не дождусь получить более подробные инструкции. На какой предмет?» Деловито потер ладони он. «На предмет обучения искусству легкой и приятной жизни без любви. И что главное – денежной». «Это не главное, это следствие. Если активно и увлеченно заниматься тем, что интересно и что востребовано обществом, то деньги придут сами собой», – уточнил Борис. «Без проблем». Согласилась я, ибо кто в здравом уме отказался бы от таких перспектив. Кажется, я все-таки уговорила небеса выдать мне личного и очень приятного консультанта по дольче Весь вечер мы проторчали в красиво утыканных елками и палками елках-палках, болтая о том, как глупо верить мужчинам и женщинам, и вообще кому бы то ни было. «Не верь, не бойся, не проси», – с умным и циничным видом заявляла я. «Живи спокойно и в свое удовольствие, не жди чуда», – добавлял Борис. «А тем, кто попытается дурить нас, мы покажем Кузькину мать». «Покажем», – кивал он, подливая мне вина. «Еще через пару часов я почувствовала, что у нас с Борисом на почве цинизма открылась удивительная близость и понимание. «Мы с тобой так похожи, что это просто уму непостижимо», – изображая прожженного материалиста, сказала я. И тут стало ясно, кто из нас на самом деле знает, о чем говорит, а кто только делает вид. «Ты еще пару бокалов выпьешь и скажешь, что это неповторимая игра судьбы и что ты вполне готова составить мое счастье». «Это не так», — покраснела я. «Я хочу работать. Может, об этом поговорим?» «Нет». Немного фривольно от выпитого вина он поманил меня мизинцем. «Об этом мы сегодня говорить не будем». «Сначала ты должна разорвать цепи, сковывающие тебя». «Да», – пьяно огорчилась я, – «разрывать цепи – не самое приятное дело в жизни, хотя перспектива того, что будет еще одна встреча, на которой мы будем говорить о работе, меня согрела». «Да», – кивнул Борис и принялся горячо доказывать мне свою теорию. По ней выходило, что каждый имеет право делать все, к чему его тянет, работать там, где ему нравится – и уходить, как только разонравилось. Жить там, где хочется, а в противном случае без сомнения менять и квартиру, и город, и страну. Хоть планету, если уж без этого никак. Ну и спать с кем захочешь, невзирая на законы морали и моногамии. Выходило забавно. «А тебе морду никогда не били?» поинтересовалась я. Борис засмеялся. «Безопасность зависит от того, насколько ты будешь уважать своих партнеров. «Честность и уважение – вот залог счастливых отношений без проблем, и ты всегда сможешь уйти из их жизни сама. Никто не станет цепляться за твою штанину и кричать «не пущу!» «А когда ты планируешь из моей жизни уйти? Прямо сейчас?» – с интересом уточнила я. «Тебе не кажется, что ты привязываешься ко мне?» – задумался Борис, огорченно. «Или мне это только показалось?» «Ладно, стоп». А действительно, неужели я пытаюсь прямо сейчас, вынырнув из одного затяжного и бессмысленного романа, рухнуть в пучину другого? Решено. Я ничего ни от кого не хочу. Только денег и советов. Эй-эй, ребенок. Я не думаю, что надо бросаться в другую крайность. Пусть происходит то, что происходит. Не надо ни к чему прирастать сердцем. Не надо ни о чем страдать. И ни о ком. Договорились. Я подняла нетвердую руку и ударила ею о его сухую, чуть шершавую ладонь, отчего мне срочно захотелось перейти от слов к делу и начать цинично заниматься просто сексом. Однако, пометуя о том, что я только начинающий стервец и прагматик, эдакий прагматик-ученик, я решила тренировать волю и расстаться по-дружески, без перехода на личности. Я даже не стала спрашивать его номер телефона или предлагать свой. Мы покинули ресторан, продолжая разглагольствовать на вечные темы, поминать мою большую дорогу жизни, на которой меня поджидают тысячи удовольствий и о том, как мало в сущности значат отдельные люди. Так Борис говорил о себе. Мол, не будет Бориса, будет кто-то другой. Я соглашалась, что он совершенно прав. Прежде всего, мне пора понять, что я сама хочу делать в этой жизни, делать каждый день. А вот тут мне без него никак не обойтись».